Глава девятнадцатая Грин тихо похрапывал на соседнем матрасе, а Макс уснуть не мог. Айфон Умника был забит фотографиями под завязку. В архиве за последние три года Грин фигурировал на каждой второй. Также на них отметились философ с профессором. Остальных участников постановочных и случайных фотосессий Максим никогда не видел. По фотолетописи Умника можно было отследить географию его перемещений по Стиксу. К этому Макс собирался привлечь Грина. Но самое интересное было не это. Архив Умника вмещал данные за последние 6 лет, но на первых фотографиях Никита тоже присутствовал. Он разительно отличался от веселого и жизнерадостного Грина сегодняшнего. С экрана смартфона на Макса чаще всего смотрел побритый наголо парень с кривой ухмылкой, и тяжелым взглядом профессионального убийцы. На самых первых фотографиях его лицо пересекал широкий шрам, но на последующих он становился все тоньше и тоньше, пока не исчез полностью. Еще на фото встречалась очень красивая девушка. Макс уже видел ее и даже пытался поцеловать в день появления в Она явно была девушкой умника, об этом свидетельствовали объятия, поцелуи и довольно откровенные сцены, просматривая которые, Максим чувствовал приливы возбуждения. И лысый Грин, и синеглазая красавица исчезли со всех фотографий примерно 5 лет назад. Их сменили незнакомые Максиму лица, а самих фото стало значительно меньше. На снимках четырехлетней давности появились седые и совсем старые профессоры-философы. Со временем они начали встречаться в кадре все чаще и молодели на глазах. Новый Грин улыбался с трехлетних фото. Вначале испуганный и зажатый, мальчишка постепенно взрослел, набирался опыта и на последних кадрах выглядел уверенным в себе, неизменно улыбающимся хохмачом, каким и привык его видеть Максим. Макс был уверен, что Грин на старых и Грин на последних фотографиях – разные люди. Об этом без лишних слов говорили их взгляды, мимика и жесты в кадре. Если бы он не общался с собственным клоном, то ни за что не поверил бы в такую версию. Макс отложил телефон, протер слезящиеся от напряжения глаза и посмотрел на Никиту. Парень спал, свернувшись калачиком, и даже во сне его лицо не покидала улыбка. Видимо, сегодняшний Никита – двойник того, который пропал со снимков 5 лет назад. Других внятных объяснений Максим не находил. А сам он… Двойник уже мертвого умника. Получается, что если некий кластер перегружается часто, то в теории по Стиксу может бродить целая армия клонов какого-нибудь иммунного. Нужно будет поинтересоваться у Грина, слышал ли он о подобных историях. Был и еще вариант. Заявиться предъясный очи знахаря и рассказать все как есть, чтобы получить недостающие данные и узнать о жизни своего предшественника. Такая мысль пришла в голову Максиму еще в момент разговора с калмыком, но впоследствии он ее решительно отмел, положившись на собственную интуицию, которая была полицейской сиреной, предупреждая о смертельной опасности такого шага. Рассказывать Грину о своей находке или нет? Максима терзали сомнения. Практической пользы такая откровенность не несла, а вот навредить отношениям с Никитой вполне могла. Парень не без того периодически вспоминал об умнике и постоянно сравнивал с ним Максим. А как он поведет себя, узнав о вторичности собственной персоны для обожаемого им человека, можно было лишь гадать. «Бро, просыпайся», – тихо сказал Максим и потряс Никиту за плечо. «Ну дай поспать, умник», – ответил парень сквозь сон и перевернулся на другой бок. «Вставай, поговорить нужно». Макс повторил нехитрый прием, на этот раз встряхнув Грина как следует. «Который час?» – спросил Никита, зевая и подтягиваясь. «Два ночи». «Тогда какого хрена?» «Не ори!» – Макс зажал ладонью рот друга. «Деды спят!» «Что случилось?» – спросил Грин уже тише. «Я случайно прихватил с земли телефон умника!» Максим протянул гаджет Никите. «Полюбуйся на эти фото и начинай с самого начала». Грин взял в руки айфон и принялся изучать его содержимое. Фотографии он просматривал молча. Освещенное светящимся экраном лицо отражало всю гамму эмоций, которые испытывал парень. Непонимание, неверие, удивление, снова непонимание и, наконец, грусть. «Значит, я был для умника лишь жалкой тенью кого-то другого», – предположил Грин и шмыгнул носом. Всего лишь живым напоминанием о человеке, который был ему дорог. Этого мы уже не узнаем. Это не я. Он развернул смартфон экраном к Максу. На фото улыбающийся умник лысый двойник Грина позировали на фоне сваленных кучу трупов с автоматами наперевес. Максим присмотрелся внимательнее и похолодел. Это были тела людей в камуфляжной форме. «Жесткое сафари», – сказал он. Да ничего особенного. Видимо, крупную базу муров накрыли. Я не о них тебе говорю. Посмотри на мое, то есть на его выражение лица. Это же маньяк какой-то. Я уже насмотрелся и порадовался, что встретил тебя, а не его. Макс усмехнулся и легко ударил Грина кулаком в плечо. Каждый день умник глядел на меня, а хотел видеть во мне его? Этого жестокого лысого ублюдка? Никита застыл на матрасе в позе лотоса и печальными глазами смотрел на Максима. «Грин, а ты не идешь по стопам умника? Я соответствую твоим ожиданиям?» «Не совсем», – Никита внимательно посмотрел на Макса и в темно-зеленых радужках заплясали озорные искры. «Ты лучше». «Ага, я же лучше собаки, так кажется», – говорил Карлсон. «Да брось, Макс, от тебя холодом не веет, понимаешь? Ты живой и не оцениваешь каждое мое слово, жест или действие». Не смотришь одобрительно или осуждающе, не дергаешь, не поправляешь, не останавливаешь. Не веду себя как старший брат. Ведешь себя как настоящий друг, которого у меня никогда не было». Глаза Грина увлажнились, и он стыдливо перевел взгляд на экран. «Нужно рассмотреть фотографии. Возможно, я смогу узнать какие-то места и пойму, куда нам ехать дальше». «Известно куда. В пекло». Макс тихо засмеялся. И я точно знаю, кто нам поможет. И кто же? Ты девушку на фото видел? О, да, порно что надо. Грин взглянул на Макса, накрыл рукой свой пах и заржал. Я даже не подозревал, что вы с сумником такие ребцы. Хочешь об этом поговорить? Нет, лучше давай ее сиська. Грин, ты не исправим. Макс покачал головой. Любой серьезный разговор превращаешь в балаган. «Пытаюсь раскрасить окружающую серость в цвета своих эмоций». Грин подмигнул и хлопнул друга по плечу. «Так что не так с девушкой?» «С ней как раз все хорошо». И я видел ее вживую. «На земле?» Грин округлил глаза от удивления. «Это ее фото ты разглядывал, когда тебя чуть прыгун не задрал?» «Нет, я ее здесь, в Стиксе, впервые встретил». «Ты сходил в бордель, пока я спал?» Я видел ее в самый первый день в Улье. Она спасла меня от второго кусача. И ты молчал? Возмутился Грин. Сначала не мог рассказать тебе, потому что умника из себя разыгрывал. А потом не до того было. Максим поведал Грину историю появления черноволосой красавицы со всеми подробностями их короткой встречи. Парень слушал молча, периодически останавливая рассказ и с несвойственным ему серьезным выражением лица обдумывая услышанное. «Она меня знает», – задумчиво сказал Никита, крутя телефон в руках. «А я ее нет». «Она знает не тебя, а твоего предшественника», – возразил Макс. «И может рассказать нам много интересного о прошлом и о том, как, с чем и зачем лезть в пекло, долбись оно конем». «Будем искать таинственную незнакомку?» Грин кисло улыбнулся и помахал смартфону. «Твой интерес понятен, просто хочешь с ней потрахаться, как на этих фото. А мне что?» «Я лично подберу тебе самую крутую коллекцию порно из всех возможных». «Да пошел ты!» – Грин засмеялся и упал спиной на матрас. «Лучше меня в нем не разбирается никто. Еще есть вариант к знахарю сходить». «Не думаю, что это хорошая идея», – возразил Грин. «Вряд ли он расскажет об умнике, пекле и прочих интересных вещах Нубу, который выдавал себя за его старого друга. У калмыка плохая репутация». В отличие от меня, он сначала стреляет собеседнику в голову, а потом размышляет о том, стоило ли это делать. Тогда ищем девушку. Несмотря на то, что она внешник, Похоже, это единственный разумный ход, согласился Грин. Если она не убила тебя в прошлую встречу, не застрелит и в будущем. Вопрос только в том, где ее искать. Буду изучать фото. Вдруг увижу знакомые места. Грин хитро улыбнулся и уставился в экран. «Я уже жалею, что не стер эти чертовы порноснимки», – с досадой сказал Грин. «Бро, не ссы!» – Грин ухмыльнулся и вскинул брови. «На тебя у меня все равно не встанет. Лучше оставь свои влажные фантазии и начинай искать ориентиры на местности», – сказал Максим немного раздраженно. «Скажи, где поблизости обитают внешники?» «На востоке, где-то за Доброградом». «Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога!» Безбожно фальшиве пропел Максим с вопросительной интонацией. Грин помрачнел, с его лица исчезла лукавая улыбка, а взгляд потускнел. «Хреновая перспектива», – он покачал головой. «Эта поездка может стоить нам жизни. Причем расставаться с ней придется в весьма извращенной форме». «Поясни, я еще не рассказывал тебе о фермах внешников?» – удивленно спросил Грин. «Признайся, друг мой». «У тебя в запасе еще много дерьмовых историй о Стиксе?» «Пожалуй, что это последнее», – успокоил друга Никита. «Я тебе уже говорил, что для внешников мы – ценный возобновляемый ресурс, бездонный источник биологических материалов, и регенерация тканей в этом смысле играет против нас». «Это тоже поясни». «Внешники держат нас на фермах, как баранов, вырезают трибуху, ждут, пока она восстановится, и режут снова». Больше всего они ценят внутренние органы и железы внутренней секреции. Я знал парня, которому эти твари отрезали яйца несколько раз. А потом отпустили? Нет, конечно, сбежал он, зло ответил Грин. Регенеративные способности со временем падают, и тогда пациенты идут под нож уже окончательно. Разделывают нас внешники, как свиней. Производство практически безотходное, но дикие иммунные, свежак, ценятся гораздо выше. «Яйца-то в итоге выросли». «Я не проверял, но в бордель пацан ходил как на работу». Грин засмеялся, а голос его потеплел. «Лосось, выращенный на ферме и выловленный в океане», задумчиво произнес Максим. «Ага, примерно так», подтвердил Грин. «И столы разделочные наверняка похожи». «Значит, самое страшное место здесь вовсе не пекло», сделал вывод Максим, глядя в сумрак поверх головы Грина. Ад находится в совершенно другой стороне. Кончай философствовать. Лучше скажи, ты контакты проверял? Не успел. А для чего? Здесь же нет сотовой связи. В приличных стабах есть. А судя по интерьерам, постельные фото сделаны именно в таком. Грин показал экран смартфона, вновь заставив Макса покраснеть. Да не на член свой смотри, а на интерьер. Он же на пятизвездочный номер тянет. А если фото снято в стабе внешников? предположил Макс, с трудом оторвав взгляд от обнаженной груди девушки. «Вряд ли», – возразил Грин и продолжил листать фотографии. «Судя по твоему диалогу с этой красавицей, она скрывает шашни с от своих так же, как он скрывал их от нас с дедами. Значит, встречались они где-то на нейтральной территории. Если бы мы были героями американского фильма, то этой территории оказался бы бег. Ты почти угадал! Удивленно воскликнул Грин и повернул экран к Максу. «Смотри!» Счастливо улыбающаяся умник и черноволосая девушка стояли под сенью раскидистых деревьев на фоне объемных белых букв высотой в рост человека. Они складывались в слово «Доброград». «Что, профусфилом, скажем?» спросил Макс. «Почему мы туда едем без убитого тобой кваза?» «Резонный вопрос». Грин кивнул и потер переносицу совсем как проф. Радио здесь не работает и вряд ли в Доброграде в курсе, что мы везли их драгоценного зараженного. Но если узнают, то безопасники нас на части разберут, и фермы внешников покажутся санаторием. То есть яйцами дело не ограничится? Ага, и ушами с пальцами тоже. Никита, я могу тебе доверять? Макс, Грин поморщился и закатил глаза. Прошу тебя, не начинай эту душещипательную бодягу. Надеюсь, ты не камингаут решил сделать. Ладно, уговорил, обойдемся без сериальных монологов. Максим достал из кармана серый шершавый шар и протянул его грину. Ты такое когда-нибудь видел? Какую-то говенную бижутерию ты нашел! Никита кривил губы, перекатывая в пальцах матовую сферу. Сломало, теперь починить не можешь. Почти. Нашел в споровом мешке твоего любимого кваза. Да ну ладно! Грин удивленно вскинул брови, включил фонарь смартфона и начал разглядывать серый шарик более внимательно. Никогда ничего подобного не видел. «Все когда-нибудь случается в первый раз», – философски заметил Максим и забрал шар из рук Грина. «С этим еще предстоит разобраться. Может, есть легенды какие-то о таких жемчужинах, фольклор местный». Ничего подобного никогда не слышал. Грин отрицательно помотал головой. Вершина хотела рейнджеров – это золотой жемчуг, который, как бог из машины, может все. А его мы с тобой уже съели, но рыбку золотую так и не увидели. А если эту проглотить? – спросил Максим, задумчиво разглядывая маленькую серую сферу. Не пей, братец Иванушка, козленочком станешь, – проблеял Грин. Я бы на твоем месте так не рисковал. Калмык явно что-то знает. Может, завтра к нему заскочим? Нет. «К знахарю ты больше не пойдешь», – твердо заявил Грин. «Он раскусит тебя в три секунды. В этот раз нам повезло, потому что калмык спешил. А в следующий?» «Ладно, калмыка проехали. Но что мы дедам про Доброград скажем? По идее, нам нужно валить в помпасы как можно дальше как от нашего стаба, так и от этого сраного Доброграда». «Мы и свалим. Но перед очередным путешествием поживем в нем, как белые люди. А Филу и профу скажем, что тебе необходимо поговорить с Ингой». Предложил Грин. Девчонка обладает информацией о пекле, которая нам нужна просто позарез. И в твое долбанное садовое товарищество мы ездили ради встречи с ней. Как тебе такая версия? Пойдет. Макс кивнул. Поговорили с девчонкой в рассвете, но все подробности она пообещала открыть при следующей встрече. Мальчик мой, расскажи старому еврею, как ты спутался с девкой-внешником, спросил Грин, копируя голос и манеру разговора философа. «Допустим, скажу, что пересекались много лет назад». «Пересекались с Ингой», – произнес по слогам Грин и подмигнул. «Теперь это так называется? Откуда ты знаешь ее имя?» «Инга», – заговорщицки прошептал Грин и ткнул пальцем в экран айфона. Под таким именем она заведена в контактах. «Инга», – медленно проговорил Макс, словно пробуя сочетание звуков на вкус. «У нее синее коктейльное платье». Синее, как июньское небо. Просто идеально подходит под цвет глаз. Вижу, что думаешь, ты уже не головой. Грин усмехнулся. Точнее, не той головой. Телефон верни. Держи, Ромео. Никита отдал айфон Максиму и повернулся на бок. Давай спать. Завтра снова в дорогу, а твари здесь видимо-невидимо. Я до сих пор не верю, что в бег мы доехали без приключений. Почти без приключений, поправил друга Максим если не считать таковым твои ратные подвиги. — Ты теперь каждый день меня этим гребанным квазом будешь упрекать? — Виновато спросил Грин. — Нет, только перед сном, чтобы тебе не бабы голые по утрам снились, а его мерзкая рожа. — Твари и без твоих напоминаний снятся, — тихо сказал Никита. Задолбался уже это кино смотреть.